Глава 24. Огния. Идея мне не нравилась с самого начала, но отложить поездку хотя бы на неделю Данил отказался на отрез. Мирон, само собой, выступил с ним единым фронтом. За четыре дня я начисто растеряла авторитет в его глазах, зато на Даню сын равнялся во всем. А что ты хотела, ответила мама, когда я пожаловалась на обоих. Мирон мечтал об отце, он у него появился. Тем более, ты же сама видишь, они из одного теста сделаны. Само собой, из одного. Не найдя поддержки, проворчала я. Он же его отец. Мама улыбнулась. Поняв, что сказала, я замолчала и выразительно посмотрела на нее. Она на меня. Вот и поговорили, что называется. И все же к поездке на картодром я была не готова. Данил тоже. Но разве могла его удержать заштопанная нога? Тридцать швов. «Фу, ерунда какая!» «И как ты собираешься вести эту штуку?» Показав на выставленный перед входом для антуража карта, сведомилась я. «Никак, это сделаешь ты». Я так и встала на месте. Подумала, что он это несерьезно, но нет. «Ух ты! Ты маму будешь учить, а меня научишь?» Сразу же пришел в восторг сын. «Никого он не будет учить». С раздражением пресекла я обоих. Наградила Данила гневным взглядом. Когда он накануне вечером выдал, что мы поедем на картодром, ничего подобного озвучено не было. Мне стоило самой догадаться. Ясно же, что сам он сесть за руль пока не мог. Хотя я присмотрелась к нему. Да нет же, именно это он и собирался сделать перед тем, как начать эксперименты с моим обучением. На нем же все как на собаке заживает. Именно так вчера сказала делавшая перевязку медсестра в больнице. Неделя прошла со дня аварии, а Данил уже отправил костыль в ближайший мусорный бак. Причем в прямом смысле. «Если ты не хочешь, пусть папа тебя не учит, а я хочу». «Я не разрешаю». «О чем мы вообще разговариваем? Данил, ему шесть, шесть, а не шестнадцать». «Я сел за руль восемь». как ни в чем не бывало, ответил он. С дурной головой и не то можно сделать. Видимо, в восемь ты и отшиб себе мозги. Если бы в этот момент не решалось важное для Мирона дело, он бы прыснул от смеха. А так сдержался, хоть смешок у него и вырвался. Ничего мне не сказав, Даня подмигнул ему. Костыль ему заменила аккуратная трость. Опираясь на нее, он пошел к входу в обход касс. Мирон забежал вперед и в нетерпении остановился. «Я запрещаю тебе, слышишь?» — зашипела я, дернув Даню за руку. «Одно дело покататься, другое — сажать его за руль. Это он сейчас с тобой. А что, если ему придет в голову прокатиться без тебя?» Начнем с того, что без меня никто не даст ему машину», — остановившись, сказал Даня. Вдруг он коснулся моего плеча. «Огне. Я знаю, что делаю». «Не уверена в этом». Лучше его научу я, чем кто-то другой. По крайней мере, объясню, как что устроено. У него мозги круче, чем у меня завёрнуты. Или думаешь, он будет совершеннолетие ждать, а потом пойдет в автошколу?» Я тяжело вздохнула. Посмотрела на сына. Тут Данил был прав, но соглашаться я не хотела. «А если я соглашусь, чтобы ты научил сначала меня?» — спросила я и поджала губы. Судя по лукавому блеску в глазах Данила, примерно этого он и добивался. Вот же расчетливая сволочь. Но идти на попятную было поздно. Я дерзко вскинула голову, линия губ Дани изломилась. «Замёт она». Он взял меня за подбородок, провел большим пальцем по нижней губе и отпустил. «Пеппи!» — раздался оклик сына. Я повернулась и увидела миниатюрную девушку с хвостом на затылке. Мирон, не спрашивая, бросился к ней. «Это еще кто?» «Пеппи», — отозвался Даня. «Вернее, Марго. А если еще вернее, один из кусочков прошлого, который я собираюсь сделать настоящим». Я нахмурилась. «Если что, она замужем. Ничего личного, рысь». Лицо его стало серьезным. Но с компанией отца я закончил. Жизнь слишком короткая штука, чтобы провести ее в чужой шкуре, даже если это шкура очень хорошего и правильного парня. Тем более, если это шкура правильного, доблевоты да хорошего и просирающего жизнь парня.